Глава сорок девятая. Да, так вот оно что. Вот что думал Нехлюдов, выходя из-за и только теперь вполне понимая всю вину свою. Если бы он не попытался загладить, искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал, всей преступности его. Мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидел теперь только то, что он сделал с душой этой женщины. И она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством Любование самого на себя, на свое раскаяние. Теперь ему просто было страшно. Бросить ее, он чувствовал это, Теперь он не мог а между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношений к ней. На самом выходе к Нехлюдову подошел надзиратель с крестами и медалями и неприятным вкрадчивым лицом и таинственно передал ему записку «Вот...». Вашему сиятельству записка от одной особы, сказал он, подавая нехлудову конверт. Какой особы? Прочтете и увидите. Заключенная, политическая. Я при них состою. Так вот она просила меня. И хотя и не разрешено, но по человечеству ненатурально, — говорил надзиратель. Нихлюдов был удивлен, каким образом надзиратель, представленный к политическим, передает записки и в самом остроге, почти на виду у всех. Он не знал еще тогда, что это был и надзиратель, и шпион но взял записку и, выходя из тюрьмы, прочел ее. В записке было написано карандашом, бойким почерком, без еров следующее. «Узнав, что вы посещаете острог, интересуясь одной уголовной личностью, мне захотелось повидаться с вами. Просите свидания со мной» вам дадут. А я передам вам много важного и для вашей протеже, и для нашей группы. Благодарная вам вера Богодуховская. Богодуховская. Что такое Богадуховское, думал Нехлюдов, весь поглощенный впечатлением свидания с Масловой, и в первую минуту не связывая никакого воспоминания с этим именем и почерком, а вдруг вспомнил он Диаконова дочь на медвежьей охоте. Вера богодуховская была учительницей в глухой новгородской губернии, куда Нихлюдов с товарищами заехал для медвежьей охоты. Учительница это обратилась к Нихлюдову с просьбой дать ей денег для того, чтобы ехать на курсы. Нихлюдов дал ей эти деньги и забыл про нее. Теперь оказывалось, что эта госпожа была политическая преступница, сидела в тюрьме, где, вероятно, узнала его историю и вот предлагала ему свои услуги. Как тогда все было легко и просто, и как теперь все тяжело и сложно. Живо и радостно вспомнил тогдашнее время и свое знакомство с Богодуховской. Это было перед Масленицей, в глуши, верст за шестьдесят от железной дороги. Охота была счастливая, убили двух медведей и обедали, собираясь уезжать, когда хозяин избы, в которой останавливались, Пришел сказать, что пришла дьяконова дочка, хочет видеться с князем Нехлюдовым. — Хорошенькая? — спросил кто-то. Но полно, — сказал Нехлюдов, — сделал серьезное лицо, встал из-за стола и, утирая рот и удивляясь, зачем он понадобился дьякону и дочери, пошел в хозяйскую хату.